Ой, селит. сигизмунда Сигизмундовна Дзержинская. Десятый павильон Варшавской цитадели. 8 января 1914 года. Дорогая Зося, здесь нужно много сил, ибо невероятно дадут 8 лет каторги. Увы, столько же получит и Эдик, так как его... «Три года — это лишь начало, вскоре ему дадут, пожалуй, больше». Эдик Эдвард Прухняк. Примечание редакции. Пользуясь случаем, просить тебя посылать регулярно по несколько рублей Мартину Пакошу, который находится здесь 16 марта 1913 года. Мартин Пакош — активный член социал-демократии Польши и Литвы,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 И, может быть, выходят новые печатные издания у нас и в России. Твой Феликс. Альдоне Эдмундом Небулгак. 10 павильон Варшавской цитадели. 3 февраля 1914 года. Дорогая моя Альдона, я получил все. И рядовую открытку, и письмо, и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 Думать о ней в целом не могу, как не может живой человек охватить своей мыслью в содержании смерти. Именно потому, что человек так сильно любит мир, действительности он создает себе мир абстрактных обобщений, которые для него приобретают реальные формы. В известной степени ведь так происходит и на воле, где столько ада. Из любви в жизни возникает отрицание ее.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 Не имеешь права жить по-братски, хотя и знаешь, что он рядом с тобой и что у него ничего нет. Точно так же, впрочем, и в жизни, где нет стен, однако стена это существует и разделяет, и каждый ее более или менее чувство.